Письма военного времени. От А. П. Платонова, М. А. Платоновой. 27 июля 1942 года. Дорогая Муся, я только что вернулся, несколько дней не был в Москве, был на фронте. Я видел грозную и прекрасную картину боя современной войны. В небе гром наших эскадрилий, под ними гул и свист потоков артиллерийских снарядов в стороне хрипло и минометов. Я был так поражен зрелищем, что забыл испугаться, а потом уже привык и чувствовал себя хорошо. Наша авиация действует мощно и сокрушительно. Она вздымает тучи земли над врагом, а артиллерия перепахивает все в прах. Наши бойцы действуют изумительно. Велик, добр и отважен наш народ. Представь себе, в земле укрыты тысячи людей, тысячи пар глаз глядят вперед, тысячи сердец бьются, слушаясь канонаду огня и поток чувства проходит в твоей груди, и ты сам не замечаешь, что вдруг слезы странного восторга и ярости текут по твоим щекам. Я привык к машинам, а в современной войне сплошь машины, и от этого я на войне чувствую себя как в огромной мастерской сети любимых машин. Ночью я видел пылающий в небе самолет врага. От скорости, полета и ветра огонь распускался за ним, как космо у ведьмы. Сейчас я устал, Деловое письмо напишу потом, а это так, впечатление. Целую и обнимаю тебя, твой Андрей. 27, 27.7. 10 августа. Дорогая Муся, ты спрашиваешь, чем я так занят? Я работаю много и не перечислишь. Самая важная моя работа, сейчас я пишу повесть о пяти моряках в Севастопольцах. Помнишь, о тех, которые обвязал себя гранатами, бросились под танки врага? Это, по-моему, самый великий эпизод войны, и мне поручено сделать из него достойная память этих моряков произведения. Я пишу о них со всей энергии духа, какая только есть во мне. И это произведение, если оно удастся, самого меня хоть отдаленно приблизит к душам погибших героев. Мне кажется, что мне кое-что удается, потому что мной руководит воодушевление их подвига, и я работаю, обливая иногда слезами рукопись. Но это не все за слабостей. Вот чем я занят. Целую тебя, Андрей. Приписка сбоку листа. У меня получается нечто вроде Реквиема в прозе. Москва, 30 августа. Здравствуйте, милые мои Муси и Тотик, сын Платонова, П. А. Платонов. Спасибо вам за телеграммы. С поздравлением по случаю моего давнего дня рождения. Вчера мне исполнилось 43 года. Нечаянно удалось даже отпраздновать его. Пришли трое студентов лет института, которые нечают во мне души. Я никак от них не отвяжусь. Они принесли литр водки в подарок. Пришел Петя Трошкин, брат Петр, Вера, Кожевников и Натан Абрамович. В магазине я получил колбасу, и мы немного выпили. Я сказал как бы маленькую речь, где вспомнил такой факт из фронтовой действительности. Один наш командир поднимал своих бойцов в атаку, был сильный огонь противника... У командира оторвало мины левую руку. Тогда он взял свою оторванную руку правую, поднял свою окровавленную руку над своей головой, как меч и как знамя, воскликнул вперед, и бойцы яростно пошли за ним в атаку. И первый мой тост был за здоровье, за победу великого русского солдата. Этот факт с рукой я описал в рассказе «Реквием» памяти пяти моряков-севастопольцев. Я уже писал вам, что было на Западном фронте. В десятых числах сентября я, видимо, поеду на Воронежское направление, как военный корреспондент, и уже надену шинель. Посмотрю, что стало с моей родиной, схожу на могилы, поплачу над всеми мертвыми. Я видел на фронте храбрейших людей, которые, однако, не могли не слушать музыку, не видеть цветы, плакали. Вообще, муси и Тотик, повидать пришлось многое, даже за короткое время. Увижу и переживу еще больше. Пишите мне, дорогие мои. Целую и обнимаю вас, ваш Андрей. 5 сентября 42 -го. Дорогие Муси и Тоша, сегодня в «Красной звезде» общей газете «Красной армии» напечатан сильно сокращенном видим рассказ «Броня». Простите его. Он завтра будет передан и по радио. Как бы я хотел повидать вас. Делаю все возможное, чтобы вызвать вас домой. Но сейчас новые строгие правила. Надеюсь, что все же это удастся. Вы не волнуйтесь, живите терпеливо и спокойно, я забочусь о вас. Скоро мне дадут военные звания, думаю, надо бы шпалы три. Вероятно, я получу звание по флоту и на старости лет одену форму моряка. Обнимаю вас, ваш А. 19 ноября Дорогая Муся, дорогой Тоша, я приехал сюда вчера вечером, но поеду еще дальше. Я пока все время нахожусь в движении и адреса у меня пока нет, поэтому чувствую себя хорошо. Питаюсь здесь очень хорошо. Я не поедаю. Действующая армия. 23 ноября. Милая Муся, дорогой Тотик, я езжу здесь, ночую по разным местам. Написал один рассказ, сейчас его посылаю в редакцию. Сильно скучаю по вас. Я немного утомился, но чувствую себя спокойно. Многое увидел, много еще увижу. Здесь совсем другая жизнь. Я впитываю ее в свою душу, жалко только, что душа моя довольно стара и не совсем здорова. «Обнимаю тебя и сына, той а. Приписка сбоку листа. Рассказ называется «Русская матрешка». Действующая армия, 24 ноября. Дорогая моя Муся, Живу я здесь неплохо, но постоянно в трудах, в езде и походах. Иногда бывает и тяжело, но ничего. Я даже управляюсь писать здесь художественные более или менее вещи. Каждый день здесь равен не московскому дню, а побольше». Не знаю, удастся ли мне от тебя получить хоть одну весть, у меня нет адреса, я нигде долго не нахожусь. Может быть, мне удастся вызвать тебя к телефону, но я не уверен, возможно ли это. Больше всего я беспокоюсь за нашего тотика. будем его хранить, а после войны у нас с тобой еще будет ребенок. Обнимаю тебя и целую крепко тебя и сына солдатским поцелуем, твой Андрей. Приписка сбоку листа. Когда приеду еще не знаю, сообщу, наверное, в следующем письме. Действующая армия 25 ноября 42. -го. Дорогая мусенька, как ты там поживаешь одна, сейчас на дворе сильные в юга, как она прекратится или стихнет, пойду за 6 километров получать харчи и табак для себя. Снабжают меня тут бесплатно, так что деньги мне совсем не нужны. Лишь вчера узнал о нашей победе под Сталинградом и очень обрадовался. Здесь все торжествуют по этому случаю. Я старательно вникаю в войну, вижу много людей, целый день занят, много хожу, десятки километров иногда, очень устал. Но сплю плохо, вижу часто тебя и сына во сне. Будь здорова, веди себя кротко, не вступай в дискуссии с писателями, они тебя могут обидеть без меня. 28 мая 43-го Милая моя Муся, по воле обстоятельств я сейчас под Воронежем, тут мы с тобой и Тошей давно когда-то жили на даче. Я ищу возможности ехать дальше, одновременно остановился на 2 три дня для работы. Вчера был в Воронеже немного, проехал его на грузовике. У дома, где мы жили, и у дома отца не был. Завтра, наверное, поеду или пойду туда, чтобы посетить родные места. Вчера мне было очень тяжело. Город стал призраком, как дух, таким он мне представился. Я даже плакал. Вот какое тут было сражение, родная моя. В материальном смысле питания Я живу очень хорошо. Ем много, кормят здесь хорошо. Я стараюсь не пасть в физических силах, чтобы вытерпеть все трудности своей жизни. Ты тоже гляди, питайся там как можно усердней, чтобы не зачахнуть в теле и в духе. Нам придется еще, наверное, детей растить и воспитывать, внука, а может и своего второго Тошу. Одновременно с этим письмом пошлю тебе из Воронежа телеграмму и, может, успею там получить от тебя ответ. Я очень тоскую по тебе и сыну, и тоска от того, что я вижу и переживаю, здесь удваивается и гнетет меня, хотя я стараюсь держаться. Бодро, работаю, пишу для красной звезды, при всякой даже малой возможности. Обнимаю мою единственную, твой Андрей. 6 июня 43-го. Дорогая моя жена Маша, я под Курском. Наблюдаю и переживаю сильнейшие воздушные бои. Однажды попал в приключение. На одну станцию немцы совершили налет, все вышли из эшелона, я тоже. Почти все легли, я не успел и смотрел стоя на осветительные ракеты. Потом я лечь не успел, меня ударило головой о дерево, но голова уцелела. Дело окончилось тем, что два дня болела голова, которая у меня никогда не болит, и шла кровь из носа. Теперь все это прошло, Жена и волна была слова для моей гибели. Меня убьет только прямое попадание по башке. Я так по тебе соскучился, так много есть, что рассказать, так много есть, чего писать. Целую тебя, Андрей. 10 июня Здравствуй, моя дорогая. Я тут живу ничего, жив-здоров, только очень сильно устал. Питаюсь очень хорошо и жалею, что ты не можешь делить со мной трапезу. Я тут пережил сильные воздушные бои недавно. Много повидал, но мой сын, должно быть, помог мне избегнуть гибели. Я случайно попал под курс как раз в день большого налета врага и все пережил, только загорился в терпении. Здорово ли ты? Я знаю, как тебе трудно. Я знаю, что ты плачешь о нашем сыне. П. А. Платонов, сын А. П. Платонова, умер в 1943 году. Я здесь вижу его часто во сне и просыпаюсь в слезах. Приеду, надо многое мне сделать памятью, надо написать сразу повесть. Держись, моя дорогая, я тоже держусь. Пиши мне. Целую тебя, твой А. 1 июля 43 -го года Дорогая Муся, дней 8 я был в поездке, вчера только вернулся. К нам приехал полковник Карпов, заместитель Вадимова. С ним я и отсылаю это письмо до Москвы, а там его отправят тебе. От тебя не получил еще ни одного письма. Меня, вероятно, на днях вызовут в Москву, так что скоро мы с тобой должны увидеться. Правда, мне предстоит нелегкий путь, если не удастся устроиться к кому-нибудь на машину до Москвы. Есть один корреспондент Правды со своей машиной, но неизвестно, когда он поедет в Москву, он ждет разрешения. Может быть, я с ним и доеду, тогда приеду быстро. Полковник Карпов будет в Москве 2-3 июля, и тогда же обещает мне послать на фронт телеграфный вызов. В день приезда сразу же пойдем к Тоше на могилу. Моя новая повесть, которую я тут обдумал, будет посвящена поклонению умершим и погибшим, а именно посвящение будет моему сыну. Я задумал сделать героем жизни мертвого человека, на смерти которого держится жизнь. Кратко трудно сказать, как это получится, но, думаю, эта вещь выйдет у меня, у меня хватит сердца и горя. Я чувствую, что у тебя там много трудностей всякого рода. Очень тяжело, что я почти полтора месяца не знаю, не слышу о тебе ничего, и не могу поэтому помочь даже советом. Здесь я много видел, и хорошего, и трудного. Смерть несколько раз близко проходила возле меня, но чаще она минует тебя столь быстро, что замечаешь ее тогда, когда она уже прошла. Трудно мне было в Курске. А в общем, я уже привык. Гораздо труднее всего это тоска по сыну и желание увидеть тебя. Еще раз, как мне охота возможна скорее написать повесть, посвященную сыну, я ее хочу напечатать в красной звезде. Но это может быть последнее мое письмо перед приездом. Если ничего не случится, что задержит меня на фронте, то на днях увидимся и обнимемся вновь. Приветствую тебя и целую, твой Андрей, старый капитан. На всякий случай точный мой адрес. Действующая армия. Полевая почта 48251. Военному корреспонденту красной звезды капитану А. Платонову. 26 июля 43-го. «Здравствуй, дорогая моя Муся. Сегодня утром вернулся с передовой линии, где я наблюдал большой бой. Увидел многое, что раньше я не знал. Если напечатают, прочтешь об этом в газете мой очерк. Редактор прислал мне оскорбительную телеграмму, бессмысленную и сумбурную. Пока я буду работать, но буду принимать меры, чтобы уйти из этой редакции. Я здоров, живу ничего, много пишу. Однако занимаюсь я не тем делом, в котором был бы самым полезным». Как ты живешь там, худенькая, иссохшая от горя и тем более дорогая мне? Мне вчера было трудно, но я вспомнил тошу, и снова он спас меня от страха и отчаяния. Сегодня узнал весть об уходе Муссолини. Это большое событие и для нас хорошее. Напиши, как ты оборачиваешься с деньгами. Трудно тебе, я знаю. Если что будет появляться в газете, получай гонорар. Держись скромно, но независимо. Целую тебя, дорогая моя. Андрей. Действующая армия, 30 июля. Здравствуй, дорогая моя Муся. Я уже писал тебе, как редактор, издевался надо мной, когда я только приехал на фронт. Например, он запрашивал по телеграфу, откуда я приехал и когда. Ему отвечали из Москвы вчера. Он говорил по телеграфу безобразие, как он «я» смеет. Я приму строгие меры и так далее. Я ничего не мог понять. Я ни в чем не был виноват. Я работал, как зверь, ездил на передовую, был в бою. Я подумал, что случилось что-то непонятное для меня. Теперь редактор шлет вдруг ласковые телеграммы, печатает. Бог с ним, не говори об этом никому в Москве, чтобы мне хуже не было. Я буду стараться уйти во флот. Тема о сыне, одна из тем о нем, томит меня, но когда я ее напишу? А она имеет ближайшее отношение к войне, просто к нашей победе. Но как убедить мне своих начальников, чтобы они дали мне возможность работать над самым главным, вместо работы над второстепенным? Напиши поскорее и подробнее, как ты живешь, с Италией, есть у тебя деньги. Я смогу помочь тебе отсюда и делом, и советом. Напиши еще, есть ли надежда реальная на приезд внука или все одни слова. Тогда надо предпринять что-то другое. Я хотел прислать сыну цветок, который я взял с могилы вблизи передовой, чтобы ты посадил его на могиле нашего сына. Но нельзя его и не с кем переслать, и он вовсе засох у меня. Не знаю, когда я с тобой увижусь. Идут бои, от меня требует работы все больше и больше. Надеюсь, что в августе вырвусь на несколько дней, но не уверен. Командировка у меня до 18 августа, но если шеф вспомнит, то он загодя продлит ее. Пиши же мне, милая, и поклонись святому праху нашего мученика, твой Андрей. 31 июля 43 -го. Дорогая Амуся, Эти дни у меня была возможность писать тебе почти каждый день, что я и делал. Разговаривая в письме мысленно с тобой, мне становится немного легче. После смерти сына, как ты правильно и хорошо сказала однажды, мы обречены с тобой доживать наши дни под небом меланхолии. Если тебя там будут беспокоить, то тебе нужно оформиться моим секретарем, что является верным, потому что я почти все время на фронте, а ты ведешь все мои литературные дела. Узнай военной комиссии Союза или у какого-нибудь приличного человека, как это нужно сделать, и делай без смущения. Будь столь же храброй, как со мной храбра. Здесь жара, грозы, дожди, и трудно ездить и работать. Кормят тут отлично. Но это мне не очень нужно. Хочу писать большие вещи и начну принимать шаги, чтобы избавиться от редакции. Это, конечно, трудно, так как я на военной службе. Но я хочу перейти только, оставшись военным, во флоте. Я от тебя не получил ни одного письма. Напиши мне что-нибудь. Чем тебе я могу помочь, кому нужно написать, чтобы тебе помогли? Поцелуй могилу нашего сына. Береги себя, чтобы я увидел тебя. Обнимаю тебя и целую, твой Андрей. 11 августа. Дорогая моя Муся, я тебе написал много писем, но от тебя ни одного не получил, хотя уже скоро месяц, как я уехал. Что с тобой? Разве трудно написать хоть открытку? На фронте очень важно получить письмо. Все здесь получают письма, некоторые по многу. Я ни от кого, ни одного. Может быть, с тобой случилось какое-нибудь несчастье? «Как тягостно думать об этом? Сегодня я получил от Карпова «Красная звезда» телеграмму, чтобы я выехал в один район к передовой, а 18 августа выезжал в Москву. 12 или 13 августа я поеду в часть, а 18 августа выеду, вероятно, в Москву. Это письмо пересылаю с товарищем, который едет с фронта в Москву на машине. Он обещает письмо это доставить как-либо тебе». Скоро, должно быть, мы с тобой увидимся. Мне трудно и далеко ехать, у меня ведь нет своей машины. Я очень устал, соскучился по тебе и по нашему мертвому сыну. Опять, как приеду, сразу пойду к нему на могилу. И ты для меня теперь особо дорога, потому что у тебя осталась живая часть моего умершего сына, ведь ты его родила своим телом. Временами я тут заболеваю каким-то психическим расстройством. Оно заключается в том, что голова моя начинает самостоятельно думать какие-то ненужные бредовые мысли, И я не могу овладеть своим сознанием, и вдобавок все сильнее портится зрение. Увидимся, обо всем поговорим. Ты забыла мне положить сумку-бритву, положила только ножи, и мне приходится здесь занимать каждый раз. Что еще тебе написать, милая моя? Очень хочу, чтобы хоть 20 августа быть дома, но, как говорится в одной песенке, ты далека от меня, между нами поля и луга, а до смерти четыре шага. Обнимаю мою дорогую жену, твой старый офицер Андрей, действующая армия. Если будет возможность, сбереги поллитра водки. Я пойду и выпью на могиле в день своего приезда. Никому не говори о моем приезде и ни с кем не хочу встречаться. 3 октября 43 -го. Здравствуй, дорогая моя Муся. Здесь я ближе к нашему сыну, вот почему между другими причинами я люблю быть на фронте. Все время мой сын живет в моем сердце. Должен тебе сказать отсюда, что ты для меня единственная на живом свете живая часть его, моего умершего сына. Я на подъезде попал ночью в тяжелую автомобильную аварию, но отделался только измазанной грязью шинелью. — Повезло. Живи, моя дорогая, может быть, увидимся. Твой старый капитан. Приписка сбоку листа. — Дорогая Муся, если увидишь Михаила, скажи, что я извиняюсь перед тобой и перед ним за свое поведение. Но ты и он должны извинить меня, потому что мне постоянно так тяжело, что и война для меня отдых. Здесь для меня люди ближе, и я склонный к привязанности, люблю здесь людей. Русский солдат для меня святыня, и здесь я вижу его непосредственно. Только позже, если буду жив, я опишу его. Как-то ты там поживаешь, милая моя. Скоро напишу свой адрес. Твой капитан. 4 октября 43 -го. Дорогая Муся, сегодня 9 месяцев минуло со дня смерти нашего сына. Прошло с его смерти ровно столько же времени, сколько он лежал перед рождением в твоем чреве. И вот уже 270 дней прошло, как он ушел ото всех живых. Почти 300 суток он лежит в земле. Но он оставил после себя свое подобие, милого Сашку. Поцелуй его за меня, деда-солдата. Я все время езжу. Трудно приходится, но ничего. Завтра или послезавтра, может быть, буду в Смоленске. Я на твоей старой родине и тоскую здесь по тебе. той А. 20 марта 44 года. Здравствуй, дорогая моя Муся. Это письмо передаст тебе товарищ Борис Галин, который со мной улетел из Москвы и на том же самолете возвращается. Живу я тут ничего. Сегодня вернулись на съездила трое из поездки под Проскуров. Поездки эти всегда интересны, хотя бывает физически тяжело. Я еще буду здесь месяц, почти до конца апреля, так Карпов назначил мне быть. Буду здесь ездить и писать, хотя писать трудно. Условия неудобные даже для меня не нетребовательны к условиям. Но это все так. Я хотел бы получить от тебя тоже письмо. Я знаю, что тебе живется материально нелегко, и мне сейчас трудно помочь тебе, так как я не в Москве, а далеко от тебя. Здесь несколько другой народ, другой его характер, даже постройки иные, чем то, к чему мы привыкли. Я пишу плохо, свет плохой. Скоро мы продвинемся дальше на запад. Ты знаешь, я в этих местах никогда не был. Сегодня мы разговаривали с пленным немцем, врачом по профессии, он говорит по-русски. Мося, веди там себя разумно и хозяйственно, не обижайся за совет. Помогай Сашке сколько можешь, потому что мы оба любим его, и я его часто здесь вспоминаю, когда мне бывает тяжело, это бывает часто. Еще тяжелее мне думать о нашем Тоше. неужели его никогда не будет с нами? Мне охота здесь как-нибудь сразу побывать на его могиле. Я ее воображаю себе и его, лежащего в земле. Что еще тебе написать? Я по тебе скучаю, хотя ты была в последние дни несправедлива ко мне. Я скучаю по Сашке. Посылаю тебе жалкий подарок, больше ничего не умею. По усвощению хочу менять порядок жизни, в том смысле, чтобы моя служба не мешала литературной работе. Действующая армия. 27 июня 44 года. Здравствуй, дорогая Муся. Выбрал свободное время и пишу тебе. Времени здесь не хватает. Я уже написал тебе одно письмо, получила ли ты его. Я хочу получить от тебя поскорее ответ, как твое состояние, сколько, говоря точнее, ты беременна и как ты себя чувствуешь. Я сейчас получил из Москвы телеграмму за подписью Карпова и Черных, где говорится «жена», то есть «ты» будет обеспечена, не беспокойтесь. В телеграмме Карпов похвалил мой очерк, прорыв на запад. Меня интересует теперь, чувствуешь ли ты действительно заботу со стороны моего начальства, чем ты будешь обеспечена или реагниться дело только тем, что тебе дадут, когда нужно будет машину. Как там поживает наш Сашка? Вспоминает ли он меня? Я вот-вот должен вылететь в Могилев, как только наши войска ворвутся у него. Для меня заказан самолет, и я помчусь. Я видел тут огромные бои, многое пережил, многое видел прекрасного в наших солдатах, многое понял, чего прежде не понимал. Купила ли ты пальто, или так и не вышло ничего из-за нашей бедности? Напиши все подробно, только не сердись на меня. Мне тут совсем нелегко. Я знаю, конечно, что тебе может быть еще труднее. Здесь, в Беларуси, красивая и кроткая природа. Березы, сосны, поля, фиолетовых, лиловых колокольчиков. Я думаю, как хорошо было бы, если бы ты, Сашка и тот, кто к тебе еще не проснулся, гуляли все вместе здесь. Поцелуй от моего имени могилу нашего сына. Обнимаю тебя». Той, Андрей. Действующая армия. 1 июля 1944 Дорогая моя Муся, я написал тебе два письма, это третье. А с тебя ничего пока не получил почта, наверное, идет долго. 4 июля будет полтора года, как скончался Тоша. Это письмо придет позже 4 июля. Ты, наверное, уже отслужишь панихиду на его могиле. Если почему-либо 4 не будет панихиды, то отслужи ее позже. И я так же, как и 4 июля, буду незримо в своей памятью стоять у его могилы и плакать по нем. Вечная память моему мученику сыну, моему любимцу и учителю, как надо жить, страдать и не жаловаться. Я хочу тебя попросить немедленно продать мой гражданский костюм и башмаки, только сделать это надо сразу, без всяких сентиментальностей. Я знаю, у тебя нет денег, а тебе нужно хорошо питаться, нужно пить молоко. Сашке тоже нужно молоко, а оно дорого. Если у тебя родится хилый ребенок, он будет нам очень дорого стоить. Поэтому нужно немедленно реализовать все мои гражданские вещи, в том числе и пальто. Они мне потребуются не скоро, да у меня найдется тогда и другая одежда. И на эти деньги надо усилить питание в твои последние решающие месяцы. Сашке тоже нужно молоко, он сейчас запасается силами на всю жизнь. А помочь мне вам иначе трудно. Сделай это, пожалуйста, всерьез и пойми просто, а то мне же потом хуже и труднее будет». «Красной звезде» по сегодняшний день, по 1 июля, напечатаны три моих очерка. Попроси позвонить Кривицкому или Черных, чтобы они устроили тебе выплату гонорара. И затем пусть позвонят, когда тебе прийти за получением денег. Это можно сделать немедленно и легко. Если ты читаешь газету, ты знаешь, где я примерно нахожусь. Работы и езды очень много. Некоторые ночи не приходится спать совсем. Тут стоит жара, пыль, я еле успеваю зиткомыться в речках и очищаться от грязи. Мы громим немцев здесь так, что от них только прах летит, и гоним их на запад с такой скоростью, с какой никогда еще они не отступали. Целую и обнимаю тебя, той Андрей. Действующая армия, 13 июля. Дорогая Муся, я пишу тебе уже четвертое письмо, от тебя еще не получил ни одного. Может быть, это потому, что мы все время движемся вперед, все время наступаем, и я все более удаляюсь от дома. Как твое положение? «Наверное, уж скоро у нас будет сын или дочка. Дочку надо назвать Марией, пусть будет еще одна, но только маленькая, Муська. А сына не знаю как, тоже и нельзя. Надо выбрать другое имя. Я слышал здесь, что вышел очень хороший закон о матерях и детях, но сам его не читал. Говорят, там предусмотрена большая помощь беременным женщинам, следовательно и тебе. Я нахожусь далеко». Здесь есть развалины старинных замков, природа, здесь и люди другие, но я скучаю потому, что более мне знакомо и привычно. Скучаю по тебе и по Сашке. Сашка, наверное, вырос без меня и научился говорить много новых слов. Когда же я вас увижу обоих, а может быть увижу и того или ту третью душу? Работать приходится много и в трудных условиях, но я все это выношу, только здоровье у меня начало слабеть. Кривицкий говорит мне, что меня вызовут, он так сделает, примерно через месяц. Скоро, на днях, как раз будет месяц. Не знаю, выполнит ли Кривицкий свое обещание, поговорит ли он с Карповым и согласится ли еще тот вызвать меня. Материалов у меня очень много, чтобы писать, но здесь, конечно, я не успеваю и не смогу их использовать. Вообще, я зашился со своими обязанностями, поэтому дела мои плохие, и ты живешь нищенкой. Жду от тебя письма, моя дорогая, крепко тебя целую. Поклонись за меня праху нашего сына, поцелуй внука, твой Андрей. Мой адрес – полевая почта 02961 майору А. Платонову. 17 июля 44-го. Дорогая моя Муся, вчера я получил твое письмо от 4 июля, первое, что я получил здесь. В одном из прежних писем я писал тебе, чтобы ты обязательно продала мой гражданский костюм, пальто и ботинки, и объяснял тебе, для чего это нужно. Зная твои свои нравы, повторяю свою просьбу. Денег у нас, то есть у тебя, сейчас почти нет или очень мало, а ты носишь ребенка, идут самые решающие месяцы. Кроме того, есть еще Сашка, который каждый день хочет пить молоко. Я от вас очень далеко и, может быть, не скоро вернусь. Если ты будешь плохо питаться, то плохо со многими несчастливыми последствиями потом будет новорожденному. Плохо будет и Сашке, у него сейчас критический рост, строится его организм. А твой ребенок сейчас образуется, ему нужна масса всяких веществ, которые он берет только от тебя. А ты сама, наверное, не доедаешь как следует. Пойми это серьезно. Потом нам это станет куда дороже в сотни раз, если ты не исполнишь моих директивных указаний. Гражданское платье мне совершенно не нужно, едва ли оно скоро потребуется, да и вообще это не задача. Когда придет время одеть его, тогда и оденусь заново. Следовательно, немедленно продай мою гражданскую всю одежду и на эти деньги питайся как можно лучше. Прошу тебя, сделай это скорее, и пойми мое беспокойство. Из тех вещей, что дали в Союзе, шей себе, что тебе надо. Мне эти вещи вовсе не нужны. Я нахожусь далеко, а ты знаешь, что мы взяли уже Гродно, мы идем быстро. Вижу и испытываю здесь много. По моим напечатанным виде очеркам можно понять кое-что, где я нахожусь, что вижу и что делаю. В том, что я там в Москве обойден хозяйственными умниками, кроме судьбы, я вижу еще и простое безобразие. Но я не по ним равняюсь, не с них пример беру. Я равняюсь по народу и по нашим солдатам. А если бы все же любого из этих хозяйственных деятелей послать сюда, чтобы он сделал хоть одну перебежку под немецким арктирическим огнем километров два, как я это делал с больным сердцем, то он бы понял, почему надо быть справедливым, однако все равно не научился бы справедливости. Они знают лишь одну науку рвать, ничего не давая. Но черт с ними, с этими блатными. Не в них сила и соль. Пиши мне, дорогая, исполни, что я здесь прошу, гуляй с Сашкой, ешь больше и лучше. Сейчас едем вперед все далее на запад. Надеюсь, увидимся скоро. Целую и обнимаю тебя крепко. Я знаю, как тебе тяжело. Поцелуй за меня изголовье могилы моего святого любимца. Поцелуй Сашку. Привет всем, кто помнит меня, твой Андрей. Высполком советского района города Москвы. 14 сентября 1944 года, Москва. Прошу вас рассмотреть мою просьбу об усыновлении моего внука, Платонова Александра Платоновича, и удовлетворить мою просьбу, оформив ее законным порядком. Эта моя просьба вызвана следующими причинами. Первое. Мой сын Платон Андреевич Платонов умер 4 января 1943 года от туберкулеза легких в возрасте 20 лет. Незадолго до смерти, ясно понимая свое безнадежное положение, он обратился ко мне и своей матери, моей жене, с просьбой не оставить его сына Александра, тогда, только что родившегося, нашим постоянным попечением. Сын просил нас, два слова неразборчиво, содержать его рожденного ребенка, но именно усыновить его, заботиться о его воспитании, помогать ему вплоть до его зрелости во всех отношениях. В день своей смерти наш сын, очнувшись от агонии, повторил свою просьбу. Мы с женой уверили сына, что его просьба будет нами свята, исполнена. Уже одной этой причины достаточно, чтобы дать мне право на установление своего внука, потому что исполнение завещания умершего отца должно быть священным и обязательным делом. Второе. Мать моего внука Тамара Григорьевна Платонова, молодая женщина-студентка строительного института. Она должна учиться до окончания института еще несколько лет. Сейчас, а равно и предстоящие годы учения она не имеет и не будет иметь заработка, поэтому она сама нуждается в материальной поддержке. Следовательно, тем более она не в состоянии содержать ребенка. Понятно, однако, что из этого не следует, что права Тега Платоновой как матери должны быть как-либо ущемлены. Вопрос идет лишь об усыновлении мною на правах отца своего внука, причем без согласия Тега Платоновой как матери я никаких мер в отношении, скажем, места проживания усыновляемого внука методов его воспитания и прочего, с чем, допустим, не будет согласна Тега Платонова, принимать не буду. Права Тега Платонова должны быть полностью сохранены за нею. Я же беру на себя в отношении усыновляемого внука по существу только материальные и нравственные обязанности, избавляя от них, пока я жив и работоспособен, и мать, и государство. Это совершенно ясное и бесспорное положение. Третье. Как писатель я имею литературное наследство, то есть изданные книги, напечатанные в журналах произведения, драматургические произведения и другие литературные работы. Как уже изданы литературные произведения, так и те, которые издаются теперь и будут изданы в будущем, я хочу завещать своему усыновляемому внуку с тем, чтобы он после моей смерти стал моим душеприказчиком. Опыт прошлого показал, что такого рода своеобразные наследства, как литературные произведения, нуждается в наследниках-душеприказчиках. А таковыми, конечно, могут быть лишь самые близкие по духу и по плоти люди. Я хочу, чтобы моим наследником-душеприказчиком явился усыновленный внук. Если в дополнение к изложенной просьбе вам необходимы будут какие-либо новые данные, то я их немедленно представлю вам. Майор, член Союза советских писателей и специальный военный корреспондент газеты «Красная звезда» Андрей Платонович Платонов. В конце письма почерком Платонова сделаны приписки от лица жены и невестки. Против усыновления моим мужем А.П. Платоновым нашего внука Александра Платоновича Платонова не возражаю и поддерживаю ходатайство мужа. Присоединяюсь к ходатайству А.П. Платонова, выражаю со своей стороны желание, чтобы мой сын Александр Платонов в его собственных интересах был усыновлен А.П. Платоновым. Гурзув, 24 января, 45 -го. Дорогая Мума, дорогая маленькая, шуточное прозвище дочери Платонова Маши, что телеграммы идут так же долго, как письма, поэтому пишу письмо. Здесь сейчас прохладно, но все же часто светит солнце, за моим окном, возле которого стоит моя как круглые сутки шумит и вздыхает синее и черное море. До моря от меня метров 10 по другую сторону горы. По их вершинам ползут серые зимние тучи, будто там небо сращивается с землей. Деревья и прошлогодние травы стоят зеленые. Вчера я первый раз ходил один далеко по берегу моря. Я вспоминал того, кого мы потеряли, кто тоже видел когда-то это море и слушал его волны. Сюда я ехал на машине через Алушту. Там цела Генуэзская башня, где мы гуляли все трое когда-то. Но нынче позарастали стежки-дорожки, и один я, самый старый из вас, еще брожу здесь. Ты сказала на прощание, что завидуешь мне, а я завидую тебе. Я не хотел сюда ехать, не очень тяжело здесь. Больше месяца я здесь не буду». Меня здесь лечат, кормят здесь чрезвычайно обильно, мне это неприятно. Завтрак из трех блюд, обед из четырех, ужин тоже, постоянно дают мясо, масло, сало и прочее. Меня тяготит это насыщение. Я живу в комнате, где нас четверо. Работать не очень удобно, но я уже начал писать, пишу на большом подоконнике, поглядывая на море. Сейчас оно синее освещено утренним солнцем. Но дует ветер, холодные волны катают камешки на берегу и они шипят в белой пене. Как бы здесь можно жить, если бы со мной здесь были мой живой сын и две мумы? Я все время помню ее, мою маленькую Кхэй. Чувствую, что полюбил ее до болезненности, помню ее улыбку и все движения ручками и ножками. Напиши мне о ней все подробно. Сашка, наверное, вспоминает про Лея, искаженный детским произношением имя Андрей. Скажи, что я скучаю здесь по нем и люблю его по-прежнему. Пусть он ждет меня». Не знаю, что можно привести ему в подарок, здесь это трудно, но что-нибудь придумаем. Режим здесь довольно суровый, время идет однообразно, много часов отнимает разные процедуры, врачебные осмотры и тому подобное. Напиши мне, только сразу же, чтобы письмо твое застало меня здесь, напиши про все дела и новости. Если что нужно, срочно принимай решение сама за меня, но сначала обдумай, получила ли ты деньги? Если ты получила деньги полностью, у тебя есть возможность. Пришли мне телеграфом суда 500 рублей. Может быть, я по дороге отсюда куплю что-нибудь в подарок Сашке и Кхы. Пиши мне. Обнимаю тебя, целую Кхы и Сашку. Приписка сбоку листа. Адрес. Крым. Гурзух. Санаторий майору Платонову. Гурзух. 27 января сорок Дорогая моя Мума Большая, пишу тебе второе письмо. Живу я здесь ничего, только холодно здесь топить, здесь не привыкли. Место само по себе тут прекрасное. Сейчас я пишу тебе, и передо мной за окном бесконечное пространство моря, освещенного под горизонту серебристым светом. Как бы хорошо здесь нести на плечах Сашку, а в руках Машку кхы, и брести по берегу у черты прибоя. Но пока это невозможно. Как ты там живешь? Трудно, наверное, кормить тебе ребенка. Тебе надо кушать очень хорошо, а ты ешь как и что попало и ребенку хуже и сама слабеешь. Мне здесь тяжело еще от того, что кормит меня здесь, но убой. Здоровье мое вначале здесь стало хуже. Появилась температура и озноб. Теперь все прошло, но рентген показал много очагов и какой-то плевритный шов, а плеврита у меня не было. Летят здесь ничего, я принимаю разные лекарства, часть из них, как пустяковые, выбрасываю. Тут чисто военный санаторий, есть люди интересные, с резким большим характером есть и другие. «Как там моя Машка, моя кхей? Сидит ли она? Я по ней скучаю, я мечтаю, что когда-нибудь привезу ее сюда, на море, и она вместе с Сашкой будет здесь играть в песочки, как когда-то здесь же в Крыму играл ее старший брат. Но когда это будет? Суда газеты идут очень долго, но у нас мы слышим здесь великие победы. Это питает великие надежды, что скоро будет победа. Я часто представляю себе, как вы там трудно живете одни, и мне нехорошо, что я здесь избавлен от всех забот, Окружен вниманием, как больной, хорошо питаюсь, живу на берегу Синего моря. Но в душе у меня неприходящая черная печаль. Дела мои в литературе плохие. Будущее мое темно, и от меня зависят маленькие пресные существа, Кы и Сашка. Вспоминает ли обо мне Сашка? Напиши мне обо всем и обо всех, и подробно о самой себе. Ты, должно быть, постоянно ходишь разбитой от того, что тебя иссасывает Машка. Не пора ли ее подкармливать? Пиши скорее. Письма идут долго. Привет тебе от моря и от гор. Целую тебя, Машку и Сашку, Андрей. Приписка сбоку листа. Адрес Крым, Гурзух, санаторий, мне. Гурзух, 31 января, 45 -го. Дорогая моя Мария, пользуясь случаем, что в Москву едет один мой товарищ по палате, посылаю эту записку. Я тебе послал три письма, кроме этого и одну телеграмму. Сторожилы говорят, что письма, равнок, и телеграммы идут 8-10 дней в один конец. Ты учти это. Я прошу тебя. Первое. Позвони Р.И. Фрейерману, пусть он поговорит с Валентиной Сергеевной и Кононовым. Когда же они, наконец, издадут Д.И.С.Д.А.Т.И. Мою книжку «Солдатское сердце»? Идет уже второй год, как она принята. Скажи Фрейерману, ведь я приеду в Москву ненадолго, потом уеду на фронт, мне деньги нужны, и я бы мог их получить в расчет за книжку. Второе. Позвони Кривицкому, узнай деликатно, скажи, что я прислал письмо, почему же до сих пор не напечатан мой рассказ». Ведь от этого зависит так много, чуть не все мое здоровье и вся жизнь. Он должен понимать. Я живу тоскливо. Идет дождь, чуть не круглые сутки. Курю траву, табаку нет. Вина не пью, его нет, а если есть, то слишком дорого. Выйду домой не позднее 18 февраля. Поцелуй мою с наглазую и кхы, и пожми руку нашему Сашке. Обнимаю тебя, Андрей. Приписка сбоку листа. по скриптум. Если ты мне не перевела денег, я просил в первом письме, то переведи телеграфом, если можешь, рублей 200, а не 500, как я просил сначала. Ялта, 16 сентября 45 -го. Дорогая Муся, это второе письмо, хочу с тобой посоветоваться. Меня тут хотят поддувать, накладывать пневмоторокс, а затем, возможно, подрезать нервы и подтягивать легкое. Второе, хирургическая операция, после нее бывает тяжело и можно остаться совсем калекой. Я пока что отказался от всего, хочу лечиться только питанием, режимом, воздухом, но каверны открыты по-прежнему, еще мало прошло времени. Врач говорит, что каверны у меня сами по себе едва ли закроются, но если стать на путь операции то их может быть несколько, и что получится, тоже неизвестно, а я проведу здесь долгое время и выйду верным калекой. Я решил не идти по этому пути. Пусть будет, что мне суждено. Я думаю, что ты со мной согласишься. Я уже не молод, может быть, проживу и с кавернами. И с чехоткой. Речиться же без конца, апелироваться без конца, лежать в санаториях, в клиниках – это не жизнь, это полусмерть. Сейчас у меня неплохое состояние, температура почти все время нормальная, только слабость, но здесь кормят исключительно хорошо. Достаточно сказать тебе, что завтрак состоит из трех горячих блюд, ужинов бывает не один, а два, в 8 и 10 часов вечера. Каждый день виноград, полкилограмма и так далее». Может быть, я одолею болезнь или заглушу ее, что она меня не будет беспокоить сильно. Ты напиши мне, как ты думаешь обо всем. Ни с кем не советуйся, это смешно, это мое дело и твое только. Здесь никто ничего не может решить и тем более не может помочь. Теперь о другом. Как там наша Мака? Выздоровела она и ходит ли часто гулять? Она ведь гуляка, как ее братец. Я часто здесь смотрю на ее фотографию. Трудно мне без нее, я даже плакал по ней. Как храбрет Сашка и как ты живешь материально. Наверное, совсем плохо. Завтра пойду отправлять это письмо в Ялту на почту сам. Я еще в городе не был, но издали вижу его. он Унылое место. Здесь когда-то и ты была стошей Завтра я пройду по тем же камням, где когда-то ходили его ноги. Поцелуй Сашу, обними мою любимую Машку. Скажи ей что-нибудь, чтобы она вспомнила обо мне. Привет родным и друзьям. Обнимаю и целую тебя, той, А.